Студия Ардис представляет Юлия Бружайте Мария Избрюгге, Роман Читает Наталья Штин, Глава 1 Брюссельский королевский музей Прохладный осенний ветерок сперва вежливо постучал в окно, но потом с грохотом распахнул слегка приоткрытую форточку. Влетел в комнату, покружил над ней, радостно пробежал по одеялу, пощекотал кончик носа спящего человека и разогнал сон. Сознание, как в компьютере, прочитало информацию. «Я в Бельгии, в Брюсселе. Утанет дома». Маша, потянувшись, резко свернулась под одеялом в комочек. Дом плохо отапливался, как во многих городах Европы, что совсем непривычно для русских. Да ещё такой огромный... Старый, трёхэтажный, с высокими потолками, большими комнатами, с окнами во всю стену. На полу рядом с кроватью стоял открытый чемодан с неразобранными вещами. Маша прилетела накануне вечером и вот теперь проснулась в центре Брюсселя, в старом особняке XIX века, озарённом солнечными лучами. Резким движением она откинула одеяло, вскочила, натянула на себя джинсы, тёплый свитер, и босиком побежала по старой скрипучей лестнице со второго этажа на первой, где были и кухня, и гостиная. Туда, откуда исходил призывный запах только что приготовленного кофе. На кухне Таня готовила завтрак и, услышав быстрые шаги, весело защебетала. «А, проснулась. Почему босиком? А я тебя уже собралась будить. Как спалось? Не замёрзла? Я, живя в Брюсселе, уже давно привыкла к этому холоду». «Кофе готов!» Маша, предчувствуя фантастический день, ощущала необыкновенную бодрость во всём теле. Счастливые от того, что им наконец-то удалось встретиться, радостные подружки сели завтракать. «Итак, Машенька, что у нас сегодня по плану? Быстро перекусим и в Брюссельский музей живописи! Тебе это будет очень интересно, ведь ты художник. Там замечательные выставки. Один Рене Магрит чего стоит?» «А то когда ещё ты меня посетишь? Я доведу тебя до музея и там оставлю. Сама на выставку не пойду. Вернусь готовить обед. Освободишься? Позвони на мобильный, я приду за тобой. Ну, а если дорогу запомнишь, то и сама дойдёшь. Это несложно». Таня замужем за бельгийцем 10 лет. У них двое детей, одному восемь, другому девять. Построенный ещё в XIX веке дом, в котором они живут, обладает всеми характерными чертами таинственного жилища — скрипучая лестница с половицами и едва уловимый сырой запах повидавших виды стен. Содержать в порядке старый особняк очень сложно. Для экономии денег Таня всё делает сама, хотя и с большим трудом, но как-то справляется. Помогает в этом её неуёмная энергия, легкий нрав и постоянная на все случаи жизни белоснежная улыбка. Сегодня, с раннего утра, муж ушёл на работу, дети отправились в школу, и всё это происходило очень тихо, чтобы не разбудить московскую гостью. Таня, не замолкая, рассказывала о красоте и достопримечательностях города, которые Машеньке в эти три дня её приезда необходимо посетить — Возможно, они даже поедут в Брюги, если будет хорошая погода и не пойдет дождь. Однако это завтра. А сегодня Брюссельский королевский музей. Покончив завтраком, они быстро навели порядок и надели непромыкаемые куртки. В Брюсселе, тем более в октябре, погода может испортиться в любой момент. Подружки вышли из дома. Так, когда освободишься, позвони. Я свой адрес написала на бумажке. Положи в карман. На всякий случай. Вот, смотри. Это храм Иоанна Крестителя при Бегенаже. Ты его видишь из своей комнаты, он прямо напротив нашего дома. Там внутри очень красиво. Но сходим туда завтра». Таня лёгкой походкой шла впереди. Размахивая руками, она увлечённо рассказывала историю храма и показывала другие достопримечательности города, попадавшиеся на пути. Маша старалась внимательно слушать, еле поспевая за ней. «Брюссельский октябрь, где-то 14 градусов тепла». Солнышко периодически выглядывало из-за туч, ласково грело Машины щёки и щекотало реснички. Было чувство, что где-то совсем недалеко большая вода. Ветерок подбадривал, резвился в светлых кудрях девушки, развивая их в разные стороны. Дома завораживали её своей красотой. Она рассматривала всё вокруг, буквально открыв рот, и восторженно улыбалась от счастья пребывания в сказочном городе. Они шли проулками, переулками, маленькими улочками — И вот, наконец, очутились на широком проспекте, заполненном множеством прохожих и проезжающими мимо автомобилями. Машу удивило состояние дорог и тротуаров в сравнении с красотой домов. Трассы были буквально разбиты, раскопаны, перекрыты бесконечными ограждениями, препятствующими передвижению людей и проезду машин. Прохожие в большинстве своём оказались людьми восточной и африканской наружности, что совершенно не гармонировало с обликом и климатом города. Толпы людей в монотонной тёмной одежде двигались по тротуарам, заходили в магазины, кафе или просто стояли посреди улицы, мешая прохожим, и уже привычные к этому бельгийцы огибали их ручейками по обеим сторонам. «Беженцы. Да, те самые, что столько раз видела в московских новостях. Сколько же их!» — мелькнула в голове Маши, Но чувство стыдливости и неудобства не позволило задать Тане вопрос на больную политическую тему о пресловутой европейской толерантности. На улицах было много нищих и тоже восточной наружности. Они сидели прямо на земле вдоль домов с протянутой рукой и с ничего не выражающими лицами. Видимо, это для них давно было привычным занятием. «Это не беженцы, это местные цыгане». Чётким голосом гида произнесла Таня, как бы прочитав мысли русской подруги, и отмахнулась от попрошаек. «Как же всё вокруг разбито, разрыто, словно была война, и город захватили чужеземцы», — подумала Маша и вдруг почувствовала, что Таня крепко взяла её ладонь и ещё более быстрым шагом повела в какое-то здание. «Мы пройдём здесь, через этот магазин. Он длинный, сквозной. Буду держать тебя за руку. Тут легко потеряться. Много народу и торговцев. Зато самый короткий путь», — продолжала информировать подругу Таня. «А вот здесь очень хорошая выпечка. А тут неплохой магазин обуви. Мы обязательно ещё придём сюда и выберем тебе что-нибудь», — бесконечно тараторила заботливая подруга. Они вышли из здания, поднялись по лестнице на холм, ещё немного вперёд и, наконец-то, подошли к музею. «Две экспозиции. Рене Магрит и живопись второй половины XIX начала XX века. Тебе нужно определиться, на какую пойти. Я предлагаю Рене Магрит. Этого хватит часа на два-три. Две выставки ты не выдержишь, устанешь. Вторую посетишь, когда снова приедешь. Или как? Как ты хочешь», — предложила Таня вариант посещения музея. Имея опыт пребывания в этом здании, она прекрасно осознавала, сколько времени это займёт. Маша задумалась. Да, конечно, наверное, лучше Магрит. Хотя и другая выставка тоже весьма привлекательна, учитывая род её занятий живописью. Уходить в музей на весь день? Это когда всего три она будет в Бельгии? Хотелось посмотреть и успеть посетить многие другие места, а ещё насладиться обществом подруги. Да, ты права, я выбираю Магрит. Где касса? поинтересовалась Маша. «Нет, плачу я! Это мой подарок тебе! Не спорь, обижусь!» И Таня, решительно остерегаясь возражений, направилась ко входу. Маша, согласившись, поспешила за Таней. Были приятны внимание и забота подружки, да ещё такой замечательный подарок, как посещение выставки. Таня оплатила билет, Маша сдала куртку в гардероб, они подошли к аппарату прохода, Подруга расплылась в своей необыкновенно лучезарной улыбке, откинула небрежным жестом тёмно-русые волосы и подтолкнула Машу. — Ну, иди. У тебя для посещения целых три этажа. Приятного просмотра, дорогая.